зима а мне зима нравится и пускай за окном минус тридцать мне она очень симпатична я не сумасшедший и последнее время головой не ударялся зимой люди меньше ссорятся вот представьте идет пара летом на улице Ну уже все обсудили и всех обсудили идут спокойно аж бесят друг друга и начинается и почему молчишь они обомнели ты мерзко думаешь ах ты скотина и понеслось а зимой не так а что ж за дубак то такой холодно, долго еще до подъезда. Заткнись, у меня от мороза губы потрескаются. У людей появляется общая цель – согреться. Мне кажется, что количество разводов в минус 30 в разы меньше, чем в плюс 30. Людям тупо неохота в такой мороз идти в ЗАГС. но ну и главное, ночью пары друг друга к себе прижимают, что мне кажется, все протрузии и грыжи позвоночника оттуда. Греются бедные. Ну, кто-нибудь обязательно скажет мне, что, мол, снег надо счищать с машины. Соглашусь, это да, зима не продумала. Особенно, когда торопишься, обязательно снега нападает с маленький Эверест. С другой стороны, зимушка заботится о тебе. Ты берешь щетку и начинаешь двигаться. А это полезно для той же спины. А потом и мысли всякие прикольные в сонной голове появляются. Но почему в машине нет кнопки отряхнуться? Нажимаешь, и машина, как собака, отряхивается от снега потом лизнет тебя правой фарой. Производитель, который придумает такую кнопочку, станет самым богатым человеком в мире. Уверяю вас. Еще мне нравится, что зима не церемонится. Например, решил не надевать термобелье под костюм на работу. Такой протест, экономия времени. Вышел на улицу и понял, что полный придурок с такими осеннелиберальными мыслями. Под звон бубенцов добегаешь до машины, садишься в нее, а в ней еще холоднее. И пока еще подогрев сидений сработает. И в итоге ты задаешь себе правильные и честные вопросы, как правило матом. Ты будешь всегда поддевать теплое белье, как мама в детстве говорила. Да-да, Саша, обещаю тебе. Тьфу, себе. Скорее всего, еще одеялом укутаюсь сверху. А зима смотрит на все это и посмеивается.